Двадцать девять. Сиглас. Тысяча девятьсот восемьдесят пятый. «Что случилось с твоими волосами, мам?» — спрашивает Трикси. «Это хороший вопрос. А «ужасающее» — это единственное подходящее слово для стрижки Лили на экране в стиле восьмидесятых. Справедливости ради, я уверена, что у каждого в прошлом есть, по крайней мере, одна стрижка, которая преследует их в страшных воспоминаниях. Полагаю, это был 1985-й. Это та же кассета, но происходящее было записано примерно через год после нашего семейного представления на газоне. У Лили очень короткие, объемные волосы на этой записи, и ей они не идут. Но благодаря этой прическе на нее точно уж обращают внимание. «Меня плохо подстрелили», — просто отвечает Лили. «В камере уже есть кассета!» говорит она на экране, как ноющее эхо из прошлого. качали власти всегда метались между нами, когда мы взрослели, но даже в редких случаях, когда я оказывалась сверху, Лили все равно смотрела на меня свысока. Роуз расцвела в том возрасте как внешне, так и внутренне и стала более доброй версией себя. На экране я вижу улыбку ее пятнадцатилетней. Она забрала камеру у Лили и повернула ее к себе, прежде чем заговорить». Это Роуз Даркер с новостями из безумного городка. Вид ее настолько счастливой шокирует меня. Ее красота так и не померкла, но ее счастье улетучилось с годами, и ее улыбка стала редким зрелищем. «Ко мне присоединяется мистер Коннор Кеннеди», говорит она низким голосом, имитируя репортеров. Камера поворачивается к Коннору, явно переживающему стадию подражания Майклу Джей Фоксу. Думаю, в том году выпустили «Назад в будущее», потому что он одет, как Марти Макфлай. Я помню, как он стал немного одержим научными теориями о путешествиях во времени и писал о пространственно-временном континиуме для школьной газеты каждую неделю, пока учителя не начали умолять его прекратить. Расскажите, Конор Кеннеди, почему вы празднуете день рождения Лили с семьей Даркер в этом году? И весело ли вам? Потому что меня пригласили, и я подумал, что это будет интересный социальный эксперимент, который стоит понаблюдать, как всегда. Был ли он интересным, потому что моя младшая сестра Дэйзи Даркер каким-то образом выиграла сегодня партию в Тривиал Пирсьют. Хотя она никогда даже не ходила в школу. Тривиал Пирсьют. Разновидность игр викторин. Десятилетняя я, сидящая по другую сторону от Конора, высунула язык на камеру, но потом улыбнулась. Я выгляжу счастливой, как и все мы. К тому времени я стала еще большим книжным червем, и мне нравилось самостоятельно учиться вещам, которых другие не знали. Я помню, как хотела исчезнуть, а книги помогали мне сбежать. Я стремилась раствориться в выдуманном мире, менее холодном и одиноком, чем моя жизнь. Я все больше и больше читала, прячась в своей комнате и книгах часами. В основном это были истории о загадочных убийствах, и я мечтала однажды написать собственную. «Или вы здесь на самом деле в качестве детектива под прикрытием?» спрашивает Роуз Коннора. пытайтесь решить загадку, которая останется в истории под названием «Волосяная катастрофа». «Достаточно, Роуз», — сказала моя мать. «На этой записи мы все сидим в музыкальном зале на наших именных стульях из кухни, ожидая, чтобы кто-то сыграл на пианино». Может, мы больше не могли устраивать семейные представления на газоне на случай, если мое проблемное сердце не справится с этим. Но невозможно было остановить Лили, когда она хотела блеснуть. Она нуждалась во внимании, как в кислороде. И так как это был ее день рождения, мы должны были смотреть и слушать. Белинда Карлайл была ее главной любимицей в том году. Мне пришлось слушать «Heaven is a Place on Earth» так часто, что я удивлена, как она не истерла кассету». Роуз-подросток продолжила свой новостной репортаж. «Теперь со мной Нэнси Даркер, также известная как моя мать, но ей не нравится, когда ее так называют, потому что от этого она чувствует себя старой. Никто не знает, насколько стара моя мать на самом деле, но ученые говорят, что она, вероятно, родилась еще в темные века. Скажите пару мудрых слов следующему поколению, миссис Даркер?» да. Убедись, что за с ними шли, или иначе она меня со свету сживет. Ты создала достаточно проблем для одного дня», — сказала Нэнси и улыбнулась в камеру. Она сидит рядом с отцом конора и камера снимает их сцепленные руки крупным планом, а затем поворачивается к комнате. Тогда появляется мой отец, входя сквозь дверь, соединяющую музыкальный зал с кухней. Он садится за пианино, словно вышел на сцену. Мой отец тогда прилагал больше усилий к посещению семейных дней рождений и приезжал домой на праздники после того, как моя мать начала встречаться с другими мужчинами. Лили входит в следующий. За ней появляется бабушка, что очень удивило всех, потому что она страшно стеснялась выступать на публику, даже перед своей семьей, совсем как я. Отец начал играть на пианино, и я мгновенно узнаю мелодию еще одной любимой песни Лили. «I know him so well» всегда доносилась из-за ее спальни из-за вечно закрытой двери. Она обожала ее в исполнении Элейн Пейдж и Барбары Диксон настолько, что она вынудила отца сыграть ее, а бабушку спеть с ней в качестве сюрприза для нас на свой день рождения. И это действительно стало сюрпризом, потому что это звучало отлично. Я даже не знала, что бабушка умеет петь. Они попали в каждую ноту, пели созвучно, и когда песня закончилась, мы захлопали с искренним восторгом. Я помню, как Лили пела, все время не отрывая глаз от Конора, и теперь, увидев доказательства в записи, я знаю, что мне не показалось. Тогда взгляд Лили становился мечтательным при виде Конора, и она краснела, когда он обращался к ней, что было одной из причин, почему мне так нравилось, как сильно ее уродовали короткие волосы. В ночь до съемки этой сцены из семейного прошлого У Лили волосы были до талии. Она легла спать в их с Роуз комнате с двумя длинными косами, как обычно, чтобы не проснуться со спутанными волосами. Но когда она села в кровати на следующее утро, в свой четырнадцатый день рождения, она завопила. Ее косы лежали на подушке. Кто-то отрезал их ночью. Сначала это не было такой уж загадкой. Кухонные ножницы лежали на тумбочке Роуз. Но Роуз не отрезала волосы Лили. Это сделала я. Люди, которые больше всего нас любят, сильнее всего нас ранят, потому что они могут. Когда я обнаружила бабушку и Лили в тайне репетирующих за день до выступления, что-то во мне сорвалось. Лили всегда была любимой дочерью нашей матери. Роуз была любимицей отца, потому что она была красивой и умной. Но бабушка должна была больше всех любить меня. Она говорила, что я ее любимица. Увидев бабушку с Лиле вместе, я почувствовала себя преданной. Мы с Лиле поругались за неделю до этого, и бабушка сказала слова, которые я никогда не забывала. Нужно всегда давать отпор, особенно если думаешь, что проиграешь. Тогда нужно давать отпор сильнее всего. Так я и сделала. Дала отпор. Но я сделала это тихо и осторожно, и спланировала все так, чтобы не попасться. Я одолжила снотворное моей матери, подсыпала его в горячий шоколад сестер перед сном тем вечером, а затем прокралась в их комнату и отрезала волосы Лили. Все думали, что Роуз сделала это во сне. Она готовилась к экзаменам, много недель была уставшей и уже однажды ходила во сне. Я видела, что Роуз — умная дочь. Не верила, что это сделала она. Но у нее не было другого объяснения. Я не уверена, простила ли ее Лили и доверяла ли ей потом. Никто не заподозрил меня. Никто. Словно хороший человек, не способен на что-то плохое. Никто в семье не замечал меня, не считая бабушки. Лили не могла тоже ее заполучить. Она была моей. Я ненавидела ее за то, что она попыталась украсть любовь единственного человека, действительно любившего меня. И люди могут превратить ненависть в хобби. Чем больше они практикуются, тем лучше оттачивают мастерство. Ярость, которую я ощутила при виде поющих вместе бабушки и Лили, была всепоглощающей. И это была не просто ревность. Я хотела отомстить за все ужасные злые вещи, которые Лиля мне говорила и делала со мной за годы. Я решила, что отрезать ее волосы — это только начало.